Предполагаю, что наш читатель вооруженной философии XVIII века не верит ни в колдовство, ни в колдунов, мы приглашаем его последовать за нами в жилище парфюмера, которое в то время, время суеверия наводило такой ужас на всю округу. Самая лавка парфюмера в нижнем этаже пустеет и погружается в темноту с восьми часов вечера. Тогда она закрывается с тем, чтобы открыться только на следующий день, Иногда совсем рано утром. Тут ежедневно идет продажа кремов, духов и всяческой косметики. Словом, всего, чем торгует искусный химик. Два ученика помогают Рене при розничной продаже, но ночуют не в лавке на улице Каландр. Вечером они уходят перед самым закрытием лавки, а утром разгуливают перед нею, пока им не отворят дверь. В лавке на нижнем этаже, как мы сказали теперь, безлюдно и темно. Внутри лавки, занимающей широкое длинное помещение, есть две двери, выходящие на две лестницы. Одна из лестниц потайная, пробита в толще боковой стены. Другая наружная, видна из набережной. Той самой, что теперь называется Августинской, из высокого берега реки, которая теперь называется кедес де с Обе лестницы... ведут в комнату второго этажа. По величине она точно такая же, как и комната в нижнем этаже, но ковер, протянутый вдоль нее, параллельно линии моста, разделяет ее на две половины. В глубине первой половины комнаты есть дверь на наружную лестницу. В боковой стене второй половины дверь с потайной лестницей, но эта дверь посетителям не видна. так как ее скрывает высокий резной шкаф, соединенный с дверью с железными крюками таким образом, что когда открывают шкаф, отворяется потайная дверь. В секрет этой двери известен только Рене и Екатерине, которая поднимается и спускается по потайной лестнице и нередко, приложив ухо или глаз к пробитым стене шкафа дыркам, подслушивает и подглядывает то, что происходит в комнате. В двух других стенах второй половины есть расположенные друг против друга еще две двери, ничем не скрытые. Одна из них ведет в небольшую комнату с верхним светом. В ней находится горн, перегонные кубы, тигли и реторты. Это и есть лаборатория алхимика. Другая дверь ведет в маленькую келью, наиболее своеобразное помещение во всем доме. Она никак не освещена. В ней нет ни ковров, ни мебели, а только некое подобие каменного алтаря. Полом служит каменная плита, стесанная на четыре ската от центра к стенам кельи, где небольшой желоб огибает всю комнату и кончается воронкой, в которой виднеются вода сены. На вбитых в стену гвоздях развешаны инструменты странной формы. Концы их тонкие, как иглы, а лезвия отточены, как бритвы. Одни из этих инструментов блестят, как зеркало, у других лезвия матово-серые или темно-синие. Дальний угол, где трепыхаются две черные курицы, привязанные за ножки одна к другой, представляет собой святилище Авгура. Вернемся в комнату, разделенную ковром на две половины. Сюда вводят простых посетителей, пришедших за советом. Здесь находятся египетские ибисы, мумии в золоченых пеленах, здесь висит под потолком чучело крокодила с открытой пастью, здесь же черепа с пустыми глазными впадинами и оскаленными зубами. Наконец, здесь пыльные, объеденные крысами козероги. И все эти разнопородные предметы бьют посетителю в глаза, возбуждая в нем разные чувства и мешая ему сосредоточиться. За занавеской стоят мрачного вида причудливой формы амфоры, флаконы и ящички. Все это освещается двумя совершенно одинаковыми маленькими серебряными лампадами, словно похищенными из алтаря санта марии новелла или из церкви Деи Сервива-Флоренции. Наполнены благовонным маслом, они висят под мрачным сводом на трех почерневших цепочках каждая, и разливают с потолка желтоватый свет. Рене в одиночестве расхаживает большими шагами по второй половине комнаты, скрестив на груди руки и покачивая головой. После долгих и печальных размышлений он останавливается перед песочными часами. ай яй ай я и забыл перевернуть их. Может быть, песок уже давно пересыпался. Он смотрит на луну, с трудом пробирающуюся сквозь большую черную тучу, словно повисшую на шпиле колокольни собора Богоматери. «Девять часов», — бормочет он. «Если она придет, как обычно, значит, придет через час или полтора. Времени хватит на все». В эту минуту на мосту послышались щи-то шаги. Рене приложил ухо к длинной трубке, выходившей на улицу другим своим концом в виде головы геральдической змеи.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 «В таком случае меня зовут граф Анибал де Коконнос», — ответил тот же голос. «А я граф Лерак Даламоль», — произнес другой голос. «Подождите, господа, подождите, я к вашим услугам». Рене принялся отодвигать засовы, поднимать щеколды и, наконец, отворил дверь молодым людям, после чего запер ее, но только на ключ. Провел их по наружной лестнице и впустил во вторую половину верхней комнаты. Ходя в комнату, Ламоль прикрестился под плащом. Он был бледен, рука его дрожала. Он не мог преодолеть свое малодушие. Как он нас начал по порядку рассматривать все предметы, и, очутившись во время этого занятия перед входом в келью, хотел было отворить дверь. «Позвольте ваше сиятельство», — внушительно сказал Рене, положив руку на руку пьемонца. «Все посетители, оказывающие мне честь своим приходом располагаются только в этой половине комнаты». «А, это другое дело», — ответил Коконус. «Да я и сам не прочь посидеть». И он сел на стул. На минуту воцарилась глубокая тишина. Рене ждал, что кто-нибудь из молодых людей скажет о цели их прихода. Слышалось только свисящее дыхание еще не совсем выздоровевшего пьемонца. «Господин Рене!» Наконец заговорил Коконос. «Вы человек сведущий. Скажите мне, я так и останусь калекой то есть всегда ли у меня будет такая одышка? А то мне трудно ездить верхом, фехтовать и есть яичницу с салом». Рене приложил ухо к груди Коконоса и внимательно выслушал легкие. «Нет, вы, ваше сиятельство, выздоровеете», — сказал он. «Правда? Уверяю вас. Очень рад». Снова наступило молчание. «Не хотите ли узнать что нибудь еще конечно я бы хотел знать серьезно ли я влюблен сказал как онус серьезно отвечал ране